Крох в лесу. На рассвете вдыхает запах воды, рыбы и сладкой лиственной гнили. И солнце, пробив верхушки деревьев, касается его там, где стоит он, про камеру совсем позабыв. Он стоит так тихонечко, что лань, не замечая его, наклоняет точёную головку и пьёт из ручья. Вспышка рыжим. это вспугнутая лиса бежит, оглядывается на бегу, слепо врезается в лань и отскакивает, приземлившись назад. Животные в ужасе озирают друг друга. Крох смеётся, и они исчезают мгновенно, неуловимо. Оставшись один, Крох захлёбывается смехом, так хохочет, что у него кружится голова. Что-то в нём сламывается, и этот слом наконец-то ощущается тем, что нужно. У Гретты появилась подружка. Её зовут Йокко. У неё миленькая личико и звонкий смех. В этом богом забытое местечко она попала по школьному обмену с Японией. Теперь, когда в классе Гретта, Йокко вечно торчит у них. Ей пора бы вернуться домой, но она не может. Япония на карантине. Там уже 10 тысяч погибло. Улицы на фотографиях обезлюдели, а те, кто может себе это позволить, ходят с кислородными баллонами принимающие родителей Йокко в Саммертоне — унылые, суровые христиане. Вечерами они заставляют её по часу играть на органе, а сами поют псалмы. Заезжая забирать её из зелёного дома, нетерпеливо сигналят и никогда не зайдут внутрь. За дочкиной дверью слышится рыдание и нежное воркование Гретты. Когда они появляются, обе опухшие от слёз, занимаются тем, что пекут печенье, смотрят фильмы и для урока литературы изготовляют панорамы по сюжетам хрестоматийных рассказов. За маленьким столиком мужчина и женщина, вдалеке холмы с белыми слонами. Под половицами сердце и свёрнутая в нём полоска бумаги, если развернуть, прочтёшь историю. Что и говорить, красноречивое сердце. Мозг, похожий на френологическую карту, сквозь него летит пуля. В каждой из секций крошечное обозначение блаженства последний проект крох изучает часами в бессонницу держит в руках эту коробку из-под обуви и разглядывает старательные в долях мозга рисуночки счастья если глядеть долго всплывают его собственные видения вытянутое под белой простыней длинное тело хелли юное лицо коула когда тот впервые слушает дома святых Морской ёж, найденный в приливной яме. Они с Гретой вынесли его на берег, он лежал у неё на розовой плотной ладошке, колючий, как конский каштан. «Дома святых» — пятый студийный альбом британской рок-группы «Лед Зеппелин», выпущенный в 1973 году. Ханну становится совсем уже невозможно понять. Приходится ей брать планшет Гретты и двумя ещё действующими пальцами выхватывать оттуда слова. Она лает от разочарования, она плачет по пустякам. За ужином, который готовит крох, горошек и тофу на гриле, энчелада с соевым сыром, старые рецепты Аркадии, которым он следует уже 30 лет, диалог Йока и Ханны звучит, словно взят из сюрреалистической пьески. Ханна. о оампи эн оахива ока, Йока». Смешно главное. Обе покатываются со смеху, а Гретта с крохом только и могут, что смотреть на это недоуменно. Они переглядываются, исключённые из разлитого в воздухе ликования, и даже испытывают лёгкую зависть к осноязычным. В разгар апреля Аркадия выглядит ещё пустынней. Сильный ветер клонит деревья так, что они сгибаются совсем как девушки когда те волосы моют. От ветра дребезжат окна Аркадия дома. Как-то блуждая по верхнему этажу, крох в огромной ванне Лейфа находит енота, который крутит и крутит кусок мыла в своих гуманоидных лапках. Если вслушаться повнимательней, то за ветром, бьющим в противомоскитной сетки за вышним гулом самолёта над головой почти услышишь ту, прежнюю Аркадию, бренчание гитары хэнди в глубине дома, смех поварих на кухне-едальне, свой собственный молодой голос, рьяный, высокий. И хотя крох вслушивается до боли в ушах, он не может понять, что давным давнишный крох говорит нынешнему или тому, кто будет стоять тут в будущем, изменённому, как изменится и дом, перетёртый временем и утратами утаскиваемой понемногу силой тяжести вниз, если ему повезёт, если им всем повезёт. Школы на западном побережье закрыты, аэропорты пусты. Собаки бегают по автострадам Лос-Анджелеса. В Саммертоне почтальоны носят перчатки и маски, и во всех магазинах высятся шатки и штабеля заводных радиоприёмников, супов и воды в бутылках. Но в Аркадии, где есть колодец, сад и полный еды подвал, они, как остров, могут переждать то время, пока болезнь снова и снова прокатывается по миру, и выйти в него, когда мир обезопасится. Как здорово было бы начать всё сначала. Сколько надежд на то, что получится лучше. Старая история. История Ноя. Первый шаг в мир — выскобленный до чистоты. Енот зорко на него смотрит, протягивая свою жуткую чёрную лапку. Кусок мыла ловит на себя падающий из окна блик. Крох, не торопясь, забирает его. И хотя зверёк мыло отдал, он кривит чёрный рот, показав зубы, и трудно сказать, улыбка это или гримаса страха. Сквозь заросли папоротника Элис и Крох взбираются на скалу. «Сегодня суббота. Очередь Гретты сидеть с Ханной». После осмотра Ханна худеет и с устрашающей быстротой теряет функции организма. Элис понурилась. В коридоре Крох сказал ей, «Расскажешь мне на прогулке?» «Что это? Свидание? От чего ж нет?» Они договорились об этом в её последний приезд. Он хотел показать ей водопад, Весеннее полноводье, белую простынь, что развивается на ветру. Но вот они здесь, и этого всего лишь тоненькая полоска, лента. Он смотрит на призрак водопада, и ему тошно. «Это прекрасно», — говорит Элис. «Ничего прекрасного», — обрывает её Крох. Она хмурится в ответ. Крох смущен. «И извини». Просто это жалкое зрелище по сравнению с прежним. Когда мы были детьми, он гремел. Его слышно было за милю, и, посмеиваясь над своей вспышкой разочарования, похоже, в эти дни в нашем доме все эмоционально неадекватны. Элис сжимает ему руку. «Ну ещё бы!» «Гретти, 14. На тебе вся тяжесть — болезни матери, а бульбарный паралич Ханны побуждает её к острым реакциям. «Вот как!» — говорит Крох. «А я-то надеялся, что моя мать стала счастливей». Элис усаживается и достаёт сэндвичи, которые принесла с собой. «Курица или яйцо?» — говорит она. «Мне так жаль!» — Крох в смятении. «Я всю свою жизнь веган!» Эллис звучно хохочет. Хохот отскакивает от скалы. «Я имела в виду...» — говорит она. Кто бы знал, что первей. Ханна и в самом деле вполне может быть просто счастлива. Рядом с ней те двое, кого она любит. Она принимает мощные антидепрессанты. Сейчас весна, и ты заботишься о том, чтобы она каждый день часами посиживала на солнце. А кроме того, кто знает, может, этот безумный смех сам по себе делает её счастливей, возбуждая какие-то нейронные тропки в её мозгу. В любом случае, относись к этому как к подарку. «Подарок», — говорит тоже, садясь крох. «Подарком был бы обед. С чем сэндвичи?» «Арахисовое масло и желе», — говорит она. «Я не умею готовить». «Моё любимое», — говорит он и разрезает яблоко на двоих. Элис вытягивает босые ноги так, что ступни легли в лужицу. Улыбается ему продолжая жевать. «Послушай», — говорит она, Наверно, ты совсем этого не хочешь услышать, но знай, что будет хуже, прежде чем станет лучше». «Ты это про свою стряпню?» — говорит Крох. Элис не улыбается. Её глаза на солнце становятся тёмно-синими, как сумерки. Она приникает к нему боком, и он чувствует, что она ждёт, предвинется он или отстранится. «Я знаю. Так оно и будет», — придвинувшись, — говорит он. В кухонном окне возникает дама в офигительно фиолетовой маске. Ханна, которая в тот момент как раз находится в кухне, бормочет «Чёрт!» и укатывает в свою комнату. Дама подходит к багажнику своей машины и пытается вытащить оттуда что-то громоздкое. Когда крох входит в солнечную пыль, чтобы помочь, она издаёт виск. «О, спасибо!» — кричит она. «Я без вас не справлюсь!» Это одна из библиотечных дам. У таких по всему миру не волосы, а голубая зефирина. Кроху носит коробку в дом, дама наполняет водой стакан и выпивает его залпом. В розовом круге, раньше покрытым маской, на влажные щёки налипла пыль. В морщинках, веером расходящихся от губ, скопилась грестца. «Побуду пока без маски», — заявляет она. «Вы ведь здесь отшельники? У вас торса нет? А где ваша мама?» «Вздремнуть прилегла», — говорит он. «Мы пустили шапку по кругу», — говорит дама, промакивая себя салфеткой. «По всему городу. Вы же знаете, вашу маму у нас любят. В общем, мы приобрели ей компьютер». «В самом деле», — растерянно говорит он и осторожно так добавляет, — Но у неё уже есть компьютер. «Такого, как этот, нет», — говорит дама. Затем склоняет голову на бок и спрашивает. «Вы в порядке? Неважно, выглядите. Вы хорошо спите? Нормально питаетесь? Кто о вас заботится? У меня есть на примете чудесная молодая женщина, красивые волосы, как это Биш называется, каштановые. Вы уверены? Запишите её номер». И крох остаётся с клочком бумаги в руках, который выбрасывает, стоит даме отбыть. С час или около того крох старательно вчитывается в инструкцию. Такая точная наладка, такая тонкая технология. Этот комп слушается невесомого прикосновения взгляда к голографической клавиатуре. В брошюре говорится, что навострившись, получится набирать до 20 слов в минуту. Элис сказала, когда они шли с водопада, что у Ханны в запасе месяц, ну, может, чуть больше. Он подсчитывает в уме. Если она сейчас начнёт и будет работать, не останавливаясь, то сможет написать ещё одну книжку из серии «История для всех», которую публиковала, когда профессорствовала. Или одно эссе подлиннее. Это вообще не срок. Крох бьётся с настройкой, пока Гретта не возвращается с утренней тренировки. Гретта, дитя цифровой эры, бьётся с ней до обеда. Они жуют свой салат, пялись на экраны и путаницу проводов, когда Глория произносит от двери. «Я вижу, вам нужна помощь?» Гретта хмыкает. Шерстяное платье Глории источает влажный жар, в шляпке застряла соломинка. Они не слышали топота её лошади по тропинке. Клёны полны крикливых сорок. «Да», — говорит Крох. «Но это ж компьютер, Глория». «А то я не знаю», — отвечает она. «Я убила на них пять лет». «Шутишь?» — шепчет Гретта. «Нет», — отвечает Глория, наклоняясь и принимаясь шуршать. «Они доели уже, но остаются за столом». Зачарованно глядя на то, как снуют между проводов её натруженные руки. «Почему ты покинула мир, Глория?» — спрашивает Крох. «Почему ты вернулась?» Она выпрямляется. Пожимает плечами. «Да, одиноко там», — отвечает она. «Все пять лет я была сама по себе. А потом поняла, что несчастлива и на всё пойду, только бы меня приняли и полюбили. Это выбор, понимаешь? Компромисс». «Свобода или община? Община или свобода?» «Нужно решить для себя, кем ты хочешь жить». «Я выбрала общину». «А почему нельзя и то, и другое?» — хмурится Гретта. «Я думаю, ты могла бы иметь и то, и то». «Если хочешь и то, и то», — говорит Глория. «Ты обречён на неудачу». Она смотрит на Кроха. «Я помню, когда ваши здесь жили... У нас в семье прямо дебаты кипели. Что делать? Мы с ужасом на это смотрели. Голые люди, наркотики, громкая музыка. Вы были словно бладенцы, ничего не умели. Не знали, как вспахать поле. Но мы не могли допустить, чтобы вы умерли с голоду. Судили, редили. А потом провели собрание и решили помочь ровно в той мере, чтобы хватило вам на прокорм. И пусть вы потом сами по себе распадётесь». И когда вы в самом деле распались, некоторые почувствовали злорадство, и все убедились в том, что переизбыток свободы – пагуба для сообществ. Быстро портятся отношения. В том-то и была проблема с вашей Аркадией. Крох вспоминает бедность последних лет своего детства. Тощую малышню, ручки-палочки и в ужасном состоянии зубы. Наркотики, трату денег на благие дела – на школу акушерок, на кайфунов с беглецами. Он думает о беспечном хенде и о гордыне его, из-за которой пошёл раскол. «Что ж», — задумчиво говорит он, «пожалуй, и такое толкование не хуже других». «Да, но это не значит, что вы амиши неуязвимы», — говорит Гретта. «Вы тоже люди. Я про то, что и вы можете заболеть. Что будет, если кто-то из вас подхватит торс?» И тогда ваша община пострадает. «Болезни были всегда», — говорит Глория. «Ты слишком юна, чтобы помнить корь, ветряную оспу, полиамилит. Испанка унесла миллионы людей в 1918 году. И кто сейчас это помнит?» «Мы пережили много всего. А сейчас возьмитесь-ка лучше за десерт», — кивает Глория на печенье, которое привезла. «Дайте мне немного сосредоточиться». Через 15 минут она включает компьютер. Устраивает перед ним Ханну. Они ждут, дойдёт ли до неё, как он вообще действует. Крох ловит себя на том, что, затаив дыхание, мысленно беседует с компьютером, вступает с ним в сделку. «Если ты позволишь матери говорить», — думает он, «я отрекусь от своего отрицания технологии». Раздаётся ровный, Лёгкий глаз, который пугает, потому что ничуть не похож на голос Ханны. Лишь после того, как он умолк, Кроха осознаёт, что в полумраке прозвучало «Диво какое!». Шерилл и Диана приходит в слезах. Маффин с семьёй без вести пропала на Мадагаскаре, и всё, что им доступно на этот счёт, — лишь фотографии тел, выложенных вдоль улицы. Уходя, женщины вспоминают ещё об одном горе. Ночью умерла двухлетняя внучка Пух в Сиэтле. Но семья под карантином и не может поехать туда, чтобы разделить скорбь. Такие вести пробирают до глубины души. Весь их визит Элис молча просидела в углу на стуле, только смотрела во все глаза. Когда крох проходит мимо неё в коридор, она останавливает его, берёт его голову И нежно прислоняет её к плечу. Он стоит так. Но тут Гретта выходит из своей спальни. Увидев их, она отступает назад и закрывает за собой дверь. В эти тихие дни дом полон косого света и музыки, звучащей из древнего проигрывателя. Ханна хочет одного только Баха. Крох вкладывает в рот матери ложку шоколадного пирога. Ей трудно глотать и жевать она тоже не может. Чтобы она не исхудала в конец, большую часть дня они только и делают, что заставляют её есть. Ханна смотрит на свой новый компьютер и набирает глазами несколько слов. «Польза номер один от болезни», — звучит знойный компьютерный глаз. «Я чувствую вкус так же ярко, как в детстве». «А в чём польза номер два?», — интересуется Крох. Он видит, как глаза Ханны возвращаются к клавиатуре. «Ольза номер два» произносит голос, и наступает долгая пауза. Он идёт к раковине, чтобы помыть посуду, а когда возвращается, смотрит на экран, думая, что, возможно, Ханна забыла заставить голос заговорить. Но там только «Ольза номер два» и ничего больше. Наконец, до него доходит её шутка. Эллис приезжает через день, в основном по вечерам. Приняв душ, поужинав и потянув время, чтобы проверить, не прокралось ли в неё мировое поветрие. Они с крохом часами чаёвничают на кухне, поедают испечённые и пироги. В то время как Луиза и Ханна шепчутся в комнате Ханны, а Гретта спит сном младенца. Эллис рассказывает ему о себе понемногу. Хорошая девочка, свет очей пожилых родителей, играла на пианино, ходила в церковь. Жизнь в Саммертоне тогда была побойчей. Магазин «Ферма и дом», универмаги «Ньюбери» и «Кмарт», несколько бутиков хипарей, перебежчиков из Аркадии. В 17 лет она поступила в колледж, в 21 — в медицинскую школу. Хотела помогать людям. Сколько раз видела, как её мать, размягчённая, возвращалась от ревматолога, у которого в течение часа её нежно держали за руки. Только и всего, сила прикосновения. Но родители оба умерли, когда она была в ординатуре. Ей стало одиноко. Три раза была помолвлена. Она краснеет. Каждый раз разрывала помолвку за несколько месяцев до свадьбы. «Парни были хорошие», — говорит она. Но она их не любила. Крох вкладывает её маленькую коричневую ручку в свою. Ноздри её краснеют, веки тоже. И что-то в ней есть от кролика, когда она вытирает щёки о плечи. Неуверенно, шепчет она, — «что способна кого-то любить». «Элис», — говорит он. «Ну, конечно, дорогая, способна». Он подносит ко рту косточки её пальцев и целует их, пробуя на вкус горький миндаль её кожи. Внезапно она встаёт, торопливо прощается и уходит, и весь следующий день он боится, не вспугнул ли её. Однако в 9 вечера она приезжает, и когда входит в дом, внеся с одеждой прохладу, сосредоточенно целует его в обе щеки, по бокам губ, прислоняется головой к груди и стоит так долгое мгновенье, просто передыхая. Затем она говорит. «Я с сюрпризом». Идёт к своей машине и оттуда выскакивает огромный золотой лабрадор — полоса солнечного света в затемнённом к ночи доме. Он кладёт морду на колени Ханны, а Луиза гонит его из кухни метлой, и он борется с Греттой, пока они оба не начинают пыхтеть. «Можно, Отто останется здесь?» — просит Гретта, хватая львиную голову и теребя её до тех пор, пока собака не закусит её за запястье, легонько. Элис улыбается кроху. «Не сейчас», — говорит она. «Может быть, скоро». Вероятность, столь удивительная в этом доме, где правит хворь, захлёстывает его. «Скоро», — соглашается он. Когда Элис уезжает, дверь будто бы захлопывается за ней навсегда. В Мехико переполнены морги. Мертвецов хранят на складе компании по производству игрушек. Планшет Гретты позволяет увидеть, как это выглядит. Младенцы в холщовых саванах сложены под грудами кукол с немигающими глазами. Этот образ преследует кроха ночами, заставляет сидеть у окна, смотреть в утешительную темноту, пока зрение не затуманится сном. Трудно подловить дочь так, чтобы побыть с ней с глазу на глаз. В десять вечера она заявляется. Крох встаёт с постели, тело как неподъёмный мешок, и застаёт Гретту у кухонной раковины. «Привет, пап!» — шепчет она. Слышно, как Ханна в своей комнате лает «нет» на Луизу. Последнее слово, которое она ещё может произнести. Луиза отвечает всегда мягко и ласково. Спортивная толстовка Гретты пропахла дымом какого-то костра. Дыхание отдаёт виски. «Ох, кретта говорит он. «Да не волнуйся ты!» — говорит она. «Как же не волноваться!» — говорит он. «Карантин! К тому же тебе 14! И у тебя гены! Я про то, что твоя мать начала, когда была чуть моложе тебя!» «Папа!» — перебивает она и в полутёмной кухне смеётся. «Послушай!» Худая как плеть, она опирается на раковину и рассказывает про бег о том, как на дистанции рвётся вперёд до того, что боль в ногах нарастает, нарастает, а потом разряжается взрывом в блаженство, о том, что она вся — оголённый нерв здесь, дома. Но когда бежит, освобождается от тревоги, та пронизывает её, пробирается по костям и покидает, оставив по себе какой-то разор облегчения, своего рода счастья, «Пойми, я не сделаю ничего такого, что может лишить меня этого переживания», — говорит она. «Ничего». На лице у кроха должно быть сомнение, потому что она всматривается в него, что-то в себе удерживая. «Знаешь, ты становишься здорово похож на ворчуна», — говорит она. «Вечно заботишься обо всех и не даёшь позаботиться о тебе. Это, вообще говоря, агрессивно». «Агрессивно?» выражается он. «Это ты про меня?» «Я только хочу сказать, что, раз уж ты не даёшь мне заботиться о тебе, по крайней мере, позаботься о себе сам». Развернувшись, она закрывается у себя в комнате. Утром, заслышав её шаги, он скатывается с кровати уже в одежде для бега. Рассвет из тех, что как бы сочится сквозь сочную древесную зелень. Выйдя на крыльцо, где он уже разминается, Гретта тихонько охает. «Далеко собираемся», — интересуется он. «Пока ты не упадёшь, старина», — отвечает она и с немыслимой прытью исчезает в просыпающемся лесу. Остаётся лишь следовать тропкой, по которой она промчалась. Кусты и травы ещё подрагивают, помни её. Каждый его шаг — награда ему. День сам по себе — торжество». В лёгких соднит полезная боль, и дочь его своей доброте возвращается к нему, подбегает. Видя, что Гретта уходит, Ханна резко бессловесно вопит. Гретта нетерпеливо дожидается, чтобы компьютерный глаз произнёс. «Ты, моя дорогая, выходишь без нижнего белья». Покраснев, Гретта бормочет. «Господи, бабушка, я забыла его постирать, хотя это не твое дело!» Ханна фыркает и глаз говорит. «Да уж вижу я, какие твои дела, нахалка!» Майский день. И крох алчит нимф, выплясывающих, держась за ленты вокруг шестов. Но повсюду суш и увядание под стать тому, что сокрушило его в один из августов юности. Радио гудит в доме, как насекомое, извещая о смертях, вызванных перегревом в городах. 500 тысяч умерших от торса, всеобщий карантин, больницы принимают только пациентов с увечьями, авиалинии закрыты. Он затыкает приёмник до того, как начнут рассказывать о конкретных историях. Трагедия выносима, только если она абстрактна утром приходит Глория, наполняя воздух теплом свежей выпечки. Запах пирогов и булок перекрывает многие другие, издаваемые нынешней Ханной. Мази для её язв, смрадный душок её дыхания, вонь, наполняющая дом, когда удаётся опорожнить кишечник. Луиза живёт с ними на раскладушке в комнате Ханны. Здесь, в изгнании, ей безопасней. Больница работает в режиме кризиса, все в страхе перед торсом. Никто туда, кроме тех, кому хуже некуда, лечиться не заявляется. Так что врачи и медсёстры коротали дни за карточной игрой и перед телевизором, пока главврач не объявил своей властью, что персонал, без которого можно обойтись, от работы временно отстраняется. Элис решает, что в больнице без неё обойдутся, и приезжает каждое утро. Когда присматривает за Ханной очередь Греты, она дремлет рядом с Крохом, поверх одеяла. Школа Гретты закрыта, они с Йоко болтают по планшету по сто раз на дню. Ужинает семья овощами, которые Ханна когда-то законсервировала, и теперь они вкушают солнце былых летних дней. Ханна иногда кажется такой отстранённой, Крох думает, что это она пытается молиться. В свете её упадка предположение не лишено смысла. Крох тоже, когда ему не спится, пробует помолиться. Но он делает это с открытыми глазами, потому что если их закрыть, то Бог представляется ему в образе Хэнди, который определённо не Бог. Он поворачивается к окну, к холодной монете Луны, и ей рассказывает о том, как прошёл день, чтобы придать бесформенной массе времени какие-то очертания, в которых его удастся сберечь. Наконец он выбирает момент, когда лицо Ханны, умиротворённое, подходит и спрашивает, чем она занята. Глаз говорит «Упражняюсь». «В чём?» — спрашивает он, и доверенный глаз звучит красиво и плавно. «Приготовь тофу». «Сделай подливку». «Сыграй Шопена». «Постирай». Отшелуши горох. Вычисти лошадь и спеки булочки. совокупись, замесить тесто для хлеба поплавай. Он усаживается рядом с матерью в кресло-качалку. Женский гомон наполняет дом за спиной. Сварюка я мысленно малиновое варенье, решает крох, не варивший его с тех пор, как был мальчиком. Он закрывает глаза. Сначала, забыв последовательность шагов, он вынужден возвращаться, чтобы выжать лимоны, почистить ягоды, отмерить сахар, вынуть стеклянные банки из кипящей воды. Но потом расслабляется, и всё в памяти оживает. Пальцы чувствуют пушистое тепло свежей малинки, и слышится аромат сладкий, пощипывающий, от воспоминаний, сделавшийся ещё ярче. Солнце и ветер вливаются в просто не на верёвке. В колыхании создаются формы тела, создаются и утрачиваются мгновенно. Он делает снимок за снимком, стремясь удержать их на своей просроченной плёнке. Именно это давным-давно влюбило его в фотографию. Уделить внимание, запечатлеть время. Как-то он об этом совершенно забыл. Войдя с охапкой белья, он слышит, что Гретта криком его зовёт. Бросает бельё на рабочий кухонный стол, носки катятся по облицовочной плитке. Бежит в ванну и видит, что дочь стоит в ванне, а Ханна опирается на раковину. Лицо у неё посерело, она задыхается. «Она пихается», — говорит Гретта. «Я пытаюсь помочь, и она отталкивает меня». Кроху тоже достаётся от острых локтей Ханны, но он напирает. Оказывается, она давится собственной слизью. Крох берёт мочалку, ухватывает Ханну за голову и счищает у неё всё с языка. Она хватает ртом воздух, лицо чуть розовеет, слёзы катятся по щекам, каплют вниз. Крох баюкает в руках её голову. Когда она успокаивается, он везёт её на кухню к компьютеру. В полуденную жару Наконец, врезается глаз. «Моё тело, — язвит она, — хочет меня убить. В ливень ветер в деревьях звучит тяжёлым дыханием. Крох помнит, как Титус называл свои приступы острой тоски «старый чёрный пёс». Как это верно? Клыкастый и раболепный. Ни дикий зверь и ни человек. Побочный продукт цивилизации. Голодный крадется рядом. Крох почти что видит пса в бурном грохочущем ливне. Тот прячется в самых темных тенях между стволами. Крох почти что чувствует под рукой, какая у него шуба. Грета наполнила водой шесть тоненьких чашек Ханны и поставила в них маргаритки. На рассвете фарфор сияет. В эти дни они пустили в ход и серебряный сервиз, и старинную кружевную скатерть. Хан неприятно иметь под рукой вещицы, к которым прикасались её мама и бабушка. Пока Луиза меняет простыни, Крох и Ханна остаются вдвоём. Ханна пристально смотрит в экран компьютера. Глаз, включившись, произносит с нежной умиротворённостью. «Крох, маленький мой, простишь ли ты меня?» Крох так удивлён, что молчание затягивается. Что я должен простить? О какой из многих своих неудач она говорит? Он смотрит на её руку клешню и каким-то образом понимает, что мать имеет в виду Аркадию, их общую рану. То, как стремилась она к совершенству, но устав отвернулась. Это правда, что большинство детей, взращённых в Аркадии, восстали против неё. Дилан сделался неаконом. Коул — панком. Джинси укрылась в пригороде. Лейф ушёл в стерильность, замкнулся. Это древняя история. Сознательный отказ от того, что юношу породило и мужчину вырастило. В тиши дома слышно, как туфли Луизы поскрипывают вокруг кровати, как за окном ручьём журчит пересмешник. Крох чувствует, как она в нём набухает. Любовь, от которой он отвернулся. Дышит, моргает, сглатывает. Организм, возвращённый к жизни. Он не может отдельно, никак. Он — часть целого. Он смотрит на свою хрупкую, ломкую мать и говорит, что прощать ему нечего. В предательской глине своей плоти Ханна разгорается, становится такой невыносимо яркой, что на неё больно смотреть. Тем не менее... Он не сводит с неё глаз. Смотрит. Ханна когда-то была пространней самой Аркадии. Тело её было так огромно, что полностью вмещало его, кроха. Её тепло, её хлеба были так обильны, что солнце всходило в ней и заходило. Истощившись, она сделалась холщёвым мешком, вязаный платок. Она Изношенные мышцы. Мокрые язвы. Он несёт её в пруд. Она болтает руками-ногами, делая вид, что плывёт. Слышатся быстрые шаги Гретты. Подбежав так, как есть, входит в воду, в джинсах и в лодочках, в красивом топе. Уходит под воду и выныривает рядом с ними. Волосы слиплись, по щекам стекает чёрная подводка для глаз. Она говорит. «Дай-ка я!» — и уносит Ханну по воде к скале Хелли. Когда она оборачивается, слышно, как она поёт ту песенку, что крох пел ей летом, которые они провели в Аркадии. Она, маленькая, боялась тогда густой воды пруда. «Ты плавала весь день», — поёт она, — «в просторном океане. Пора передохнуть спокойно, не буяние, Хей-хо, рыбка!» Не плачь. Луиза сохраняет спокойствие, но мчится по сельской местности с такой скоростью, что крох пугается деревьев, несущихся мимо в темноте. В руках у него задыхающаяся мать, а не в реанимации. Мгновение, доктор в зелёном халате взмахивает скальпелем, и у Ханны в горле дыра. Вата смыкается над разумом кроха. Долгое, долгое время там одна только пустота. Ханну выкатывают. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Она плачет. «Я этого не хотела», — скажет она потом, дома, цепляясь за трубочки. Но и сейчас ясно, что у неё в голове. Луиза что-то говорит. Отказалась дать предварительные медицинские распоряжения. Ханна. Крох обнаруживает, что он уже в машине. Едет домой. Он может ставить клизмы, одной рукой удерживать мать на унитазе, вытирать ей попу. Может до блеска расчесать её длинные посиделые волосы, подпилить ногти на ногах и растирать мышцы, сведённые судорогой, пока она не вздохнёт с облегчением. Может от рассвета до заката испытывать своё терпение, засовывая ей в рот ложку супа, которым она чаще всего давится. Даже в больнице, когда её спросили Что она думает о питательной трубке? Она так взволновалась, что они поняли — это нет. Может смотреть, как она чахнет, примириться с проблемами её плоти ему не нетрудно. Но что-то глубоко в нём сопротивляется кровоточащей ране в её горле, тому, как от этой раны несёт смертью. Как бы то ни было, он видит свою руку, которая рану промывает. Он устроился так, что его дни проживает лишь частица его самого, остальное дожидается где-то на периферии, всматривается, когда же конец. А Ханна всматривается в ту часть кроха, которая здесь. Она расширяется, он ужимается. Она, чаша, через край полнится любовью. Ханна не может проглотить то, что ест. Давится, и непроглоченная течёт изо рта. Крох вспоминает старую историю о женщине, вмурованной в стену. Это его мать, заживо преданная земле. Эллис опускается на колени рядом с Ханной. Она тоже не спит. Бледная в свете дня видно, как сильно осунулась. В шёпоте Крох услышатся слова. «Истощение. Питательная трубка. Нет». Бодро отвечает компьютерный глаз. «Я рада, что у меня были эти месяцы. Это было правильно. Но я на пределе. Дайте мне умереть с голоду». Коричневой щечкой Элис приникает к руке Ханны. «Вы правы. Это полегче путь, Ханна», — бормочет она. «Мы дадим вам опиоиды, так станет спокойней, если вас устраивает такое решение». Глаза Ханны устремляются на кроха. Компьютерный глаз выпивает. Теперь я рада уйти.